Глава 51. Володя прошел еще пару шагов, и до него дошли слова Зои. Он остановился и посмотрел на нее более внимательно, уже другим взглядом. Взглядом, если можно так выразиться, оценщика. Затем сказал. «Зоя, только сейчас понял, что у тебя такое загадочное. Не подумай, я не ханжа и ретроград, но твои слова для меня достаточно неожиданные». Я хотел просто сказать, что, возможно, ты немного увлекаешься всеми этими прогнозами, астрологией, аурой. Это сейчас модно. Я общался со многими такими женщинами, которые называли себя ясновидящими, даже ведьмами. Но в итоге они были обыкновенными женщинами. А сейчас я как будто впервые увидел тебя. Знаешь, мое частое общение с монахом-схимником не прошло даром. Я могу приезжать к нему в любое время – Просто передаю ему свою визитку, и меня проводят к нему без очереди. А сегодня я вдруг увидел, что ты настоящая ведьма. Понимаешь, увидел. И это тебя потрясло и оттолкнуло, да?» Улыбаясь, спросила Зоя. «Потрясло, да. Я впервые вижу такую красивую и умную ведьму и рядом с собой. Но не оттолкнуло. Хотя, признаюсь, я не готов сейчас что-то обещать. Да, хороший сюрприз на 1 января». «Ну вот, теперь ты понимаешь, почему я не могу пригласить тебя в свою съемную квартиру?» Зоя не стала пока говорить о том, что и она ночевать где-то, кроме своей квартиры, не может. А смысл? И такой реакции ей хватило. Он провел ее до дома, попрощался и ушел. А Зоя поднялась к себе на этаж. «Ну как прошло свидание?» – встретила ее вопросом Лилит. «Ну что тут скажешь? Женщина она и в Африке женщина». Дом только хмыкнул. «Ой, Лилит, как узнал он, что я ведьма? Так испугался, что, думаю, выкатывать яйцами придется», — со смехом ответила Зоя. Хотя, в принципе, ей было не очень смешно. «Зачем яйцами?» — не поняла. «А что это означает?» — не унималась Лилит. В последнее время она начинала с Зоей общаться чаще. В селах знахарки испуг выкатывали на яйцо, а потом яйцо нужно было утилизировать, собакам отдавать — Я до сих пор помню слова вычетки. Зоя Николаевна, позвонит он тебе еще, и будет у тебя общение с ним. Это я и без эфира вижу. Нужен он тебе или нет, не мне судить. Просто у тебя чувство к нему, это видно по тебе. Пусть идет, как идет, хорошо? Сама разберешься со своим сердцем. Я знаю, что ты одна не останешься, будет возле тебя достойный мужчина, тот, с которым ты будешь счастлива и кто примет тебя с твоим даром. Начал успокаивать ее дом. Зоя была благодарна дому за такие слова. Не воспитывал, не возмущался. Сказал то, что ей сейчас было нужно услышать. Какой он молодец. А как они ночью танцевали. Эх, был бы он, как говорят, из плоти и крови. Лучше и не найдешь. Понимает с полуслова. Так что там у нас осталось на новогодней ночи? Нужно торт доесть, чтобы не испортился. Я ставлю чайник и порежу торт. «Все, что осталось», – перевела она разговор на более веселую тему. Она разложила торт по тарелочкам и ушла на кухню за чайником. Но, естественно, когда она вернулась, все тарелки были пустыми, кроме ее. м, -м, -м насколько я понимаю, Михейка за всех старается. Мне не жалко, но я могла бы и в одну тарелку все складывать», – засмеялась Зоя. «А как ты догадалась?» – спросил Дом. «Уважаемый дом, ты ведь сказал мне, что питаешься эмоциями. Насчет Лилит у меня сомнения, я ее не спрашивала. Но Михейка никогда от себя сладкое не отодвигал», — ответила Зоя. «Она литик, однако», — пошутила Лилит. И добавила, что она торт тоже любит. А Михейке скоро же лет мал будет с его аппетитом. Вот в такой веселой атмосфере и прошел вечер 1 января. Володя не позвонил ни в этот вечер, ни в следующий. Зоя решила, что это к лучшему. По крайней мере, они же просто знакомые. Мог бы днем и просто так позвонить. Она ведь не замуж напрашивается. Могли бы просто остаться друзьями. Что здесь такого? Второго числа они возобновили занятия. У нее до восьмого числа были выходные. Она восстанавливала силы. С утра поехала гулять по Красной площади. Тогда еще ее не закрыли. Сделала много фотографий. Она потом фотографии показывала своим. Красивая рыжеволосая женщина в красивой шубке и дорогущих сапогах на небольшом изящном каблуке с лукавой улыбкой мужчины обращали на нее внимание, и ей это нравилось. «Ну и дурак этот Володя!» – подумала она. Дома они наконец-то доели курочку и отбивные по дороге зашла в кулинарию и купила свежие круассаны, а в душе ждала звонок. Володя позвонил только 4 числа. Начал объяснять, что ходил к своему духовнику, советовался. Тот предложил, чтобы он привел Зою к нему. «Володя, я такая, как есть, понимаешь? Переделывать меня, а тем более заставлять все бросить и покаяться, не нужно. Если бы я совершила грех, кого-то обидела или наказала незаслуженно, тогда возможно, но каялась бы перед силами, что отступилась. У тебя своя дорога, у меня своя» ты найдешь свое счастье. Думаю, тебе лучше уехать во Францию, если получится оставить на кого-то отца. Зоя, ты мне действительно понравилась. Но мы разные, очень. Возможно, именно поэтому ты мне и понравилась. Можно мне иногда тебе звонить? — Звони, буду рада тебя слышать, — спокойно ответила она. Ей действительно стало как-то спокойно, как будто что-то отрезало. Включила компьютер. Дочь прислала в скайп новогодние фотографии и фото Аннушки в том костюмчике, что бабуля прислала на Рождество. В принципе, они новогодние праздники празднуют так себе. Для них самый большой праздник – это Рождество. Тогда и дарят подарки, ходят в гости друг другу, долго готовятся. Все дни Зоя ходила гулять. 6 числа хорошо подморозила, активировались всякие силы, и Зоя постаралась привести этот день дома. Защита-то у нее была, и шапочка работала, но поберечься было нужно. Наконец у нее получилось открыть портал. Пусть на несколько секунд, но это уже было что-то. Этому успеху радовались и дом, и Зоя. Теперь нужно было закреплять успех. А восьмого она пришла в салон. Поздравила всех с Рождеством и приступила к приему. И на первой же женщине, у которой восстанавливала волосы, она увидела порчу. И волосы выпадали именно по этой причине, поэтому снадобье ей не могло помочь. «Вам не поможет это лекарство. Я даже не стану ничего делать. Нет смысла». Тихо, чтобы мало кто слышал, сказала Зоя клиентке. «Вся моя жизнь под откос пошла. Я постарела. Надеялась, хоть волосы восстановятся. А тут...» — вздохнула женщина. «Останьтесь после всех. Я хочу с вами поговорить», — ответила Зоя.